Трича с супругами Миньяри привела меня в совершеннейшее смятение. Поведение Аурелио, нечеткий след ментальной магии, скрытые намеки Дорианы... Вспомнился бесплотный голос за спиной юного Доминику. «Забудь о том, что видел. Такие, как она, заслуживают наказание». Тогда я решила, что это Виторио, очнувшийся после ментального удара, попытался стереть память случайному свидетелю. Но сегодняшняя встреча с Аурелио заставила меня задуматься. Что-то в его интонациях показалось мне странно знакомым, напомнив о том давнем неудавшемся приказе. Малышка Астерио, малыш Доминико и зеленая змейка, кольцом обивавшая запястье Дари. Где-то я видела ее, где-то точно видела. Узнавание острой тревогой кольнуло сердце, и вместо того, чтобы вернуться обратно к Доминику, я попросила чентарьера отвезти меня к городскому судебному архиву. Сейчас, при свете дня, когда холодный весенний туман давно сменился ласковым безветрием приближающегося лета, улицы выглядели совсем иначе, и я не сразу отыскала переулок, где располагались комнаты Стефану Патци. Дверь все еще была запечатана черной магией Доминико. Я приложила ладонь к замку. Кристаллы на платье отозвались легко, отдавая заключенную в них силу, и установленный бывшим главным дознавателем магический запор распахнулся. В сопровождении охранника я осторожно поднялась наверх. В комнатах Стефану ничего не изменилось со времени нашего последнего визита. Все так же лежали на полу снятые листы, а со стен в переплетении неровных линий смотрела схема преступлений, ведущих к ментальному убийце. Тогда мы решили, что речь однозначно шла о Витторио миньяри но сейчас ни я, ни Доминико уже не были в этом уверены. И вот у меня появились сомнения и в том, что мы правильно определили предполагаемую жертву, которую должен был убить Стефану Патце. Я отыскала среди рисунков обнаженного тела запястье с браслетом-змейкой. Изображенный артефакт с фотографической точностью повторял брачный браслет Дари. Собрав остальные листы, я разложила их кругом посреди гостиной. Я не могла с той же легкостью, как те Создать объемную картинку из плоских рисунков, но Стефано воспроизвел достаточные детали, чтобы даже у меня получилось. Тонкими черными линиями магии, заключенной в кристаллы корсета, я перевела в плавные женские изгибы и четкие контуры артефактов, а потом дополнила изображение свадебным платьем рода Астерио, расшитым накопительными кристаллами. Я была убеждена, что именно в нем отец заставил Дариану блистать на ее свадьбе, чтобы лишний раз продемонстрировать богатство нашего рода. Энергетические линии закружились в воздухе, повинуясь движением моих пальцев, и медленно сложили знакомый образ без лица. Я добавила его сама, потому что ошибиться было уже невозможно. Призрачная Дари, сотканная из магических нитей, смотрела на меня темными уголками глаз. Листы со странными изображениями предстали в совершенно ином свете. Мы с Дари действительно были очень похожи. Одинаковые светлые волосы, высокий рост, узкая талия, маленькие ладони и ступни, тонкие запястья. Мы различались лишь магией, и оттого в детстве нас постоянно путали все, кто не умел считывать энергии. Частая закономерная ошибка. Целью Стефану Патци была вовсе не я, а Дари. «Убивать заключенную, обреченную вечно сидеть в тюрьме, не было никакого смысла. Зато если уничтожить Дариану Астерио...» «Если отца не станет, у виньяты останемся только мы с тобой», — вспомнились мне слова сестры. «А если не станет нас...» «Три года назад не было никаких нас, была только Дари». Наследница могущественного рода, которая вот-вот должна была выйти замуж. И если бы Аурелио Миньяри внезапно овдовел сразу после свадьбы, а отец скончался от горя, так и не успев выбрать нового наследника из детей Тианы, вот он, мотив, лежащий на самой поверхности, мотив избавляться от любовниц, особенно беременных бастардами, мотив убить Дари чтобы подчинить влиянию рода Миньяри не только Рамелию, но и Виньятту. Подобный ход навсегда изменил бы расстановку сил в Иллирии, нарушив и без того довольно хрупкий мир между землями. Амбициозно, дерзко и совершенно недопустимо. Отец, возможно, находился при смерти. Дари была в опасности, а значит, аурелио нужно было остановить любой ценой пока он не привел свой зловещий план в исполнение.